Глава двадцать вторая. Снаружи было очень холодно. Зоя поверить не могла, что она до сих пор этого не замечала. «У меня должна уже начаться следующая схватка», — мрачно сообщила Нина. «Серьезно? Будь нынче викторианские времена, мне бы понадобилось пять дней, и всем бы пришлось искренне меня оплакивать». «Они не хотят стимулировать роды?» — спросила Зоя, дрожа от холода, которому Нина лишь радовалась. «Они хотят дать ему шанс. Ой!» — скрикнула Нина. «Так это мальчик!» — возмутилась Суриндер. «Черт побери, да ты лгунья! Здоровенная, толстая лгунья!» «Я просто... я не...» — застенчиво улыбнулась Нина. «На самом деле я не хотела знать, клянусь, не хотела, но им пришлось так много раз меня обследовать, и это было так скучно». «Но почему ты мне не сказала?» «Потому что...» — голос Нины затих на полусловие. «Да, понимаю, но...» Я чувствовала, что это только для нас двоих. Для меня, Ленокса. Нечто настолько особенное, что принадлежит только нам, извини. «Да ладно, чего там?» — хмыкнула Сурендер. Но Зоя глубоко вздохнула, полностью понимая Нину. Нечто между ней и Леноксом. Нечто настолько личное, настолько драгоценное. Им пришлось помочь Нине подняться по ступенькам. У Зои стучало в висках. Может быть, тот факт, что Нине предстояло вскоре пережить потрясающее событие, Может, это изменило ее? Может, она просто не обратит внимания? Что за черт? «Мой фургон», — бормотала Нина. Они усадили ее на ступеньки, но она вертела головой, заглядывая внутрь. «Он... да он осквернен. Ох, терпеть не могу это слово, но это... книги, которые я люблю и которые, как я знаю, понравятся людям. Здесь так мало места, я хотела заполнить пространство прекрасными-прекрасными книгами». Нина выглядела так, словно готова была заплакать. Зоя окончательно запаниковала. «Кому вообще могут понравиться книги раскраски про Нессе?» — продолжала Нина. «Любому пятилетке, который сюда приезжает», — слабым голосом ответила Зоя. «Это же просто... это просто хлам, пошлятина. Глупый шотландский хлам, который можно купить где угодно». «Это то, что нравится людям?» — возразила Зоя. Я не ты, я не умею сразу определять, кому что нужно. Это ты обладаешь волшебным даром, а я... Я просто решила, что моя работа сделать так, чтобы ты могла получать деньги. Но не в этом дело, — покачала головой Нина. Может быть, на короткий срок, прямо сейчас, но... перспективе нужны покупатели, которые возвращаются, которые тебе доверяют и знают, что ты обязательно найдешь для них нужную книгу. Но на озере бесконечное множество новых покупателей... И они хотят получить что-нибудь на память о своей поездке о чудесной Шотландии. И ты им продаешь всякую дрянь? Это так ты думаешь об этой стране? Ох! Нина согнулась пополам. Ой, ужаснул Суриндер. Что ты такое натворила? Ничего, уязвленно откликнулась Зоя. А, -а, -а, -а" прорычала Нина и тяжело задышала, прислонившись к ступени. Черт, побери! все хорошо все хорошо пробормотала суриндер нина посмотрела на зоя и медленно выпрямилась и тут началась следующая схватка ой ой выдохнула нина идем предложила зоя вернемся в больницу нина яростно затрясла головой я не могу двинуться ох черт ладно пригоним каталку суриндер вскочила нет нина согнулась от новой схватки да уж вздохнул Суриндер. «Правы те, кто говорит, что это изрядное потрясение?» «Останься с ней», быстро сказала Зои. «Я сбегу за помощью». «И за Леноксом!» Прохрипела Нина. «Черт, черт, черт!» Зоя помчалась в больницу и быстро вернулась с акушеркой, которая велела Зоя завести фургон, чтобы подогнать его ближе ко входу, и осмотрела Нину. «О, похоже, все пойдет быстрее, чем мы предполагали», сказала она. Нина закричала. После этого началась суматоха. Зоя держалась в стороне, не считая себя участницей событий, и запомнила лишь то, что медицинский персонал носился туда-сюда, слышала низкий голос Ленокса, утешавшего Нину, твердившего ей, что она прекрасно справляется. Зоя поняла, что он говорит с женой, как и предсказывал Суриндер, точно тем же тоном, каким всегда разговаривал со своими овцами. Его мягкий тон, похоже, действовал сам по себе, пусть даже Нин ничего толком не слышала, ругаясь и кряхтя. Зоя отошла подальше, остановилась в ледяном свете луны и, глядя на небо, вспоминала ту ночь, когда родился Хари, И все свои страхи и радость. Хотя Зоя знала, что Нина сейчас испытывает жуткую боль, сама она свою боль вспомнить не могла. Зоя помнила только невероятную радость. Джесс делал тогда глупые снимки, чтобы отправить их своим глупым друзьям, но даже не познакомил ее со своими родителями. Да, все это неправильно. Совершенно неправильно. Но как только на свет появился Харри, Они как-то умудрились объединиться, не друг с другом, а с малышом. Джесс находил сына удивительным, чудесным, и до сих пор его таким видят. Это отрицать невозможно. Зоя вдруг услышала пронзительный тонкий плач. На свет вырвалась новая душа. Она посмотрела на часы. Полночь, ровно двенадцать. Тот самый краткий миг, когда в мир прорываются призраки и духи. Когда встречаются живые и мертвые, когда сталкиваются разные миры. Из-за ее глаз брызнули слезы. Зоя вспомнила кое-что еще. Когда родился Харри, она клялась снова и снова, что сделает для него все, что в ее силах. И будет делать всегда. И здесь, в морозную осеннюю ночь, у маленькой больницы, затерявшейся между огромными темными холмами, что вырисовывались на фоне звездного неба, она припомнила эту клятву. А потом повернулась и пошла к молодой матери, которая лежала в теплой и уютной постели, держа на руках крошечный сверток, и уже забыла обо всем остальном. Она прошла через все как через войну. Теперь Нина могла только плакать, смотреть на крошечное личико и обнимать всех, кто подходил к ней. Ну, и как его назовут? спросила Суриндер. Дарси, Хитклиф, Рочестер. Уиллоби? Определенно Уиллоби. А Лори, Гэсби. О, мне нравится Газбе!» Нина посмотрела на Ленокса, тот взглянул на нее и улыбнулся. «Не болтай глупостей», — сказала Нина. «Он у нас Джон».